Эта его холодность была так же далека от прелестных писем, в которых он, о чем я мечтал уже несколько дней назад, стал бы изливать мне свои чувства. Как далек существующий только в воображении фантазера восторг палаты и народа, вызванный его незабываемую речью, от того жалкого положения, которое занимает этот никому неведомый человек в жизни, мечтавший вслух один на один с самим собой. и едва лишь воображаемые рукоплескания утихли, снова остающиеся ни при чем. Когда маркиза де Вильпаризи, видимо, желая загладить неприятное впечатление, какое оставляла его повадка, свидетельствующая о том, что этот человек высокомерный и недобрый, опять заговорила о необычайной доброте своего внучатого племянника, Он был сыном одной из ее племянниц, ненамного старше меня. Я подявился способности света наперекор истине приписывать душевные качества созданию бездушно как бы ни были они любезны с блестящими людьми их круга. Маркиза де Вильпаризи невольно содействовала тому, что основные, для меня уже несомненные черты характера ее племянника, выступили еще раз в тот день, когда я столкнулся с ними обоими на очень узкой дорожке, и Маркизе ничего иного не оставалось, как познакомить меня с ним. Он точно не слышал, что ему называют чье-то имя. Ни один мускул не дрогнул в его лице. В самом равнодушии, в пустоте его глаз, в которых не блеснул даже слабый луч человеческого чувства, Было что-то преувеличенное, делавшее их похожими на неодушевленные зеркала. Потом, остановив на мне этот тяжелый взгляд, точно с целью, прежде чем ответить мне на поклон, узнать, кто я такой, он резким движением, казалось, вызван скорее чисто мускульным рефлексом, чем актом воли, протянул мне руку. Когда же на другой день мне передали его визитную карточку, Я подумал, что он, по крайней мере, вызывает меня на дуэль. Но он говорил со мной только о литературе, и после долгой беседы заявил, что ему очень бы хотелось проводить со мной несколько часов в день. Во время нашего свидания он не только проявил живой интерес к духовным ценностям, но и выразил мне симпатию, не вязавшуюся с его вчерашним поклоном. Убедившись, что так он здоровается со всеми, я понял, что это всего лишь светское правило, которое усвоили некоторые члены его семьи, и которому его мать, стремившаяся к тому, чтобы он получил блестящее воспитание, подчинила его тело. Он кланялся, думая о поклонах столько же, сколько о своих красивых костюмах, о своих красивых волосах. Это его движение было лишено нравственного значения, какое я вложил в него поначалу. Движение заученное, как и другая его привычка, сейчас же представляться родственником своего знакомого, привычка, ставшая у него инстинктивной. Так, увидев меня на другой день после нашей встречи, он подлетел ко мне и, не поздоровавшись, с лихорадочной поспешностью, попросил познакомить его с моей бабушкой, находившейся тут же, Точно эта просьба была вызвана инстинктом самозащиты, вроде того, как мы отражаем удар или закрываем глаза от струи кипятка, которая, если бы мы не побереглись, мгновение спустя могла бы оказаться опасной. Когда обряд заклинания был совершен, презрительное это существо, точно злая фея, сбрасывающая свою личину и околдовывающая волшебными чарами, у меня на глазах преобразилось в самого любезного, самого предупредительного молодого человека, каких мне когда-либо приходилось встречать. Так, — сказал я себе, — я в нем ошибся. Я — жертва заблуждения. Но я покончил с одним заблуждением и впал в другое. Ведь это же важный господин, счастливый тем, что он благородного происхождения, но старающийся это скрыть. Под всем прелестным воспитанием Сен-Лу, под его любезностью, мне действительно открылась другая сущность, которую я в нем не подозревал. Этот молодой человек, по виду презрительный аристократ и спортсмен, относился с уважением и интересом только к духовным ценностям, особенно к модернистским течениям в литературе и искусстве, над которыми издевалась его тетка. Кроме того, он был пропитан тем, что его тетка называла социалистической декламацией, исполнен глубочайшего презрения к своей касте, просиживал целые часы над Ницше и Прудоном».